Малыш заинтересовался прыгающим клоуном и, медленно опуская руку с хлопушкой вниз, явно ожидал какого-нибудь фокуса от поющего на корточках дяде, и дядя сделал фокус. Продолжая петь, я подобрался к мальчику, осторожно взял из его рук хлопушку, боялся схватить сильно, может разорваться, после чего дал ему приличную затрещину. Да ребенок, за орав, упал, на его крик прибежал отец и начал орать на меня. А я стоял обмякший, неспособный сказать ей слова. Весь спектакль меня продолжал трясти. А иногда хлопушки нас веселили. В момент особо хорошего, игривого настроения карандаш перед спектаклем, полузагримированный, просовывал голову в дверь нашей гардеробной и говорил, «Никулин, вы не находите, что за кулисами стало что-то очень тихо? Как-то все поуспокоились, хорошо бы хлопушечку». Понятно, Михаил Николаевич, отвечал я, и, снимая с гвоздика хлопушку, шел с Мишей за кулисы к нашему реквизиту. Убедившись, что за нами никто не следит, я взрывал хлопушку, толкал при этом стремянку, а Миша бросал на пол жестяное корыто. Оглушительный взрыв. Шум от падающей стремянки и корыты вызывали за кулисами переполох. На шум прибегали униформисты. Испуганный инспектор Манежа без фрака Из дверей гардеробных высовывались полуодетые артисты. В облаке дыма, рассеивающегося после взрыва, неподвижно стояли с виноватыми лицами я и Миша. В этот момент из своей комнаты быстро выходил Михаил Николаевич. «В чем дело, что произошло?» — спрашивал он строго. «Да вот», — говорил я виноватым голосом, держа обрывки веревки в руках, — привязывал хлопушку и упала, а она и взорвалась. «Осторожнее надо!» «Сколько вас учить можно?» — кричал карандаш и, пряча улыбку, быстро уходил к себе. Когда после переполоха все расходились, Михаил Николаевич забегал к нам в комнату и, потирая руки, говорил, «Как они все переполошились-то? А? Ну, теперь встряхнулись, спектакль живее пойдет. Это хорошо». Который час? Придумал шутку. С серьезным видом рассказываю всем, что в центральной студии готовится к выпуску «Аттракцион». Дрессированные гигантские черепахи. Черепах привезли из острова Гаити. Под марш они делают два круга по манежу, а потом все становятся на задние лапы и кивают головами. Когда рассказывают, многие этому верят. После паузы добавляю, что аттракцион никак не могут выпустить. Когда же меня спрашивают, почему, отвечаю, что не выдерживает оркестр, ибо номер с черепахами идет пять часов. Смеются. Из тетрадки в клеточку. Август 1949 года. Из Ворошилова мы отправились в Хабаровск. Во время гастролей я подкопил денег и в первый раз в жизни сделал солидное приобретение. В одном из магазинов Хабаровска увидел великолепное зеркало-трильяж. Зеркала красивые, каждая из творка окантована металлом. Долго стоял у прилавка и все осмотрел на зеркало, раздумывая, брать или не брать. Дороговато оно показалось. Но зато как будет приятно перед таким зеркалом гримироваться. И складывается оно удобно, что немаловажно при постоянных переездах. Наконец решился и купил. Все-таки красивая вещь. Первый же вечер, когда я гримировался перед новым зеркалом, карандаш зашел к нам и сказал, зеркало купили. Хорошее, красивое, правильно сделали. Фирма карандаша солидная, и вещи у нас должны быть солидными. Потом, прищурившись долго, смотрел на зеркало и спросил, а где покупали? Я назвал магазин в центре города. На другой день Михаил Николаевич купил тоже трильяж, только размером в два раза больше. В Хабаровске сбылась моя мечта иметь часы. Покупать часы ходили вместе с Мишей и Абдулаевым. Когда я учился в школе, только две девочки из нашего десятого класса носили часы, и на уроках они на пальцах показывали нам, сколько минут осталось до переменки. И вот теперь у меня собственные часы победы. Я часто смотрел на них, подносил куху, поверяя, проверяя, тикают ли. Артисты, униформисты, рабочие, заметив это, начали меня разыгрывать, по поминутно спрашивая, который час. Я, как ни в чем не бывало, отвечал, лишний раз с удовольствием, посматривая на новенькие часы. В розыгрыш включился и Михаил Николаевич. Он заглянул в нашу гардеробную и попросил меня срочно зайти к нему. Я зашел. Карандаш предложил мне сесть, а потом, выдержав солидную паузу, обратился ко мне. Никулин, я вас вот по какому поводу вызвал. Не скажете ли вы мне, который час? И вспомнилась мне история, которую я рассказал Михаилу Николаевичу. История, связанная с часами. Я учился тогда в шестом классе.